Глава 10 Полина. Моё сердце пело от счастья и разрывалось от горя одновременно. Анри по-прежнему любит меня, а ведь я почти перестала в это верить. Но он всё-таки пришёл, и я чувствовала исходящее от него тепло. Всё прошлое сразу показалось неважным. Была я, была Анри, а всё остальное — ерунда. Но, увы, у этой медали была и другая сторона. Анри говорил о свадьбе. Больше всего на свете я желала стать его женой, но между нами стоял судья Вайхес. Я должна была рассказать своему любимому правду, и не могла. И скрыть тоже не получится. Он не глупец. Его не обманешь. Да я и не стала бы обманывать. Но как? Признаться, что таким образом пыталась его спасти? андрей возненавидит себя. Я достаточно хорошо знала его, Чтобы не понять этого, нам надо было поговорить, и я ждала утра. Спать не ложилась. К чему, если внутри все кипело и переворачивалось? Я боялась, так боялась и так мечтала услышать, что все хорошо, понимая, как ничтожно сама эта вероятность. Затем вспоминала наше ночное свидание, и становилось легче. Если мы любим друг друга, значит, должны преодолеть этот кошмар. «Оставить его в прошлом. Я была готова сделать это. Но готов ли анри На рассвете в коридоре послышались шаги. «Что-то Этьен сегодня совсем поздно. Вилли скучает. Надо бы сказать ему, что стоит уделить внимание сыну, да и просто узнать, как у него дела». Я выглянула в коридор. «А, Полли, что не спишь?» — спросил Дориаль, остановившись на полпути. «Не спится?» — вздохнула я. «А ты почему сегодня долго?» «Снова твой жених», — отмахнулся Этьен. «Вот проблемный человек. Хотя на этот раз он и ни при чем, но все же...» «Что случилось?» «Внутри все похолодело». Этьен задумался на миг и прошел в мою комнату. «Значит, что-то серьезное, о чем не станешь разговаривать посреди коридора». Сердце ухнуло в пятки, но я старалась взять себя в руки. «Почему ты побледнела?» — сразу заметил Этьян. — Ничего страшного, Полли. Всего лишь кто-то поджег дом. Когда мы прибыли, там уже все закончилось. Филипп каким-то образом погасил огонь. А Анри, если верить моему нюху, расправился с нападавшим. Вот только я не понял, как именно. Нашел только место, где обрывается след, и там очень сильный магический фон. — У Анри сейчас нет магии, — сказала я, холодея от ужаса. — Да? «Занятно. Я бы так не сказал», — Дориаль пожал плечами. «В любом случае никто не пострадал, но мы полночи изучали территорию вокруг дома. Мне кажется, кто-то пытался уничтожить что-то в кабинете графа Виктора. Не вышло. Пожар слишком быстро погас. Мне надо конри», — засуетилась я. «Сейчас?» — Дориаль покосился на окно. «Да, это глупо, Полли». Твой жених спит после бессонной ночи, и тебе советую сделать то же самое. А утром по пути на работу я отвезу тебя». «Договорились?» «Мне оставалось только согласиться. Но я не могла спать. Надо было поговорить с Анри. Надо было...» «Что?» «Я хотела, чтобы между нами не осталось недоговоренностей, потому что иначе никогда не смогу быть счастливой. Судья Вайхес будет стоять между нами». как напоминание о моей глупости и неверности. Что сказать Анри, как объяснить? В голове царил сумбур. Не развеялся он, когда Этьен помог мне сесть в экипаж, и мы поехали к дому Вейранов. Сердце билось быстро-быстро. Меня охватил страх, и в то же время было необходимо расставить все точки над «и». Может, сейчас и не лучшее время, но когда? — Прислать за тобой экипаж? — спросил Этьен на прощание. — Нет, не стоит, — ответила я. Тем более я не знала, когда вернусь к Этьену и вернусь ли. В чем-то Анри был прав. Мне стоило остаться с ним, если он захочет этого, после того, что собиралась ему рассказать. Набралась смелости и постучала. В ворота открыл Жерар и улыбнулся, увидев меня. — Доброе утро, мадемуазель Лерьер, — сказал с поклоном. — Доброе утро. Голос дрожал. «Анри дома?» «Да, мадемуазель. Прошу за мной». Земля уходила из-под ног. Но пусть этот кошмар наконец-то закончится, каким бы ни был итог. Жерар проводил меня в гостиную, и вскоре я услышала знакомые шаги. Как можно одновременно чувствовать радость и боль? Сейчас я ощущала именно это, непередаваемую смесь эмоций и ощущений, которые разрывали изнутри. «Здравствуй, Полли!» — Анри шагнул ко мне, и я позволила увлечь себя в теплое и надежное объятие. «Мой Анри!» «Этьен рассказал мне о пожаре», — заговорила сбивчиво. «Я чуть с ума не сошла!» «Не о чем беспокоиться!» — Анри лишь махнул рукой. «Жаль, не удалось выяснить, кому мы обязаны таким происшествием. Но Фил сегодня займется защитой. Он, кстати, хотел попросить тебя о помощи после того, как завершит заклинание». Да, конечно. Что-то не так? Анри мигом заметил мое состояние. Полли, что случилось? Ты сама не своя. Мне надо поговорить с тобой, Анри, ответила я. Только, пожалуйста, выслушай. Мне тяжело говорить. Лицо Анри окаменело. Минуту назад оно дышало любовью, и вот жених глядит на меня тяжело и холодно, даже не услышав, что хотела сказать. Что же будет после? Проклянет Выставит за дверь. «Давай присядем». Анри взял себя в руки, а я не могла. Присела рядом с ним на краешек дивана, рассматривая паркет. Он не простит. Неожиданно стало ясно, как день. Но отступать некуда. «Послушай, Анри, есть кое-что, в чем мне надо тебе признаться. Иначе это навсегда останется между нами. Я только надеюсь, что ты найдешь в себе силы простить. Я не могу». И закрыла лицо руками. Ладонь Анри опустилась на плечо и стала еще более гадко на сердце. Сейчас я нанесу ему рану, возможно, куда большую, чем нанесла пустота. И выхода нет, и выбора нет, потому что это убивает и меня тоже. Тогда, год назад, попыталась подобрать слова. Я была неверна тебе, Анри. Лишь на миг в его глазах мелькнуло непонимание, неверие и затем жгучая обида. будто я ударила его словом. «Я не понимаю», — тихо сказал он. «У меня был другой мужчина. Так вышло. Я очень виновата перед тобой, знаю, и это произошло не потому, что я не люблю тебя, и я хотела сказать о судье, но не могла. Это значило бы признаться в своем окончательном падении. Пусть лучше это будет некто неизвестный. Случайная связь глупой девчонки». А Анри молчал. Он не смотрел на меня, уставившись куда-то в стену. Я ждала, задыхаясь от боли, и его молчание резало больнее ножа. «Анри, что ты хочешь от меня услышать?» устало безжизненно, спросил он. «Что я понимаю?» «Нет, я не понимаю, Полли. Что смогу забыть и простить?» «Не смогу. Я просто...» «Как, Полли? Кто он вообще?» «Ты его не знаешь», — качнула головой. — Значит, не реаль сделал Анри какие-то свои выводы. — Почему сразу Дориаль? — не выдержала я. Наверное, во мне говорила истерика, иначе бы я сдержалась, но эмоции переполнили край. — А кто еще? — взвился Анри. — Ты живешь у него уже полгода. — Что я должен думать, Полли? — Что он, оказывается, не единственный? — Да как ты можешь? Я задохнулась от обиды. — Могу. Что? Ты сама сказала. У тебя был другой мужчина. Если до Дориаля, значит, до того, как я очутился в пустоте, когда мы еще были вместе? Я бы понял, если... Если бы ты думала, что я не вернусь и... Но раньше, Полли...» Я тихо всхлипнула. «Как объяснить?» «Как? Я не хотела». «Он взял тебя силой?» — посуровил взгляд Анри. «Нет. Сама ведь пришла. Сама согласилась». Никто не тащил меня в дом судьи Вайхесса, никто не заставлял соглашаться на его гнусное предложение. Это моя вина, моя ошибка, за которую сейчас платим мы оба, и Анри, и я. Хотелось убежать, но тогда все будет кончено, навсегда, потому что я не рискну взглянуть в глаза Анри еще раз. — Значит, пустота не угола, — жутко усмехнулся он. А я ей не верил, глупый, несмотря на то, что она всегда показывала только правду. Что ж, стоит сказать ей спасибо за искренность, раз уж от любимой женщины ее не дождешься. — Ты не прав, — прошептала я. — В чем, Полли, в чем моя неправота? В том, что я любил тебя и люблю? В том, что отказывался верить в твою измену? Даже когда пустота явственно давала понять, что ты меня совсем не ждешь? «Я ждала, Анри. У меня даже в мыслях не было». «В мыслях не было». А на деле слезы покатились по щекам. «Он несправедлив. Он не должен. Прости». «Не могу», — качнул головой Анри. «Не знаю, смогу ли. Почему, польли Просто ответь, почему. Так было надо». «Кому? Тебе?» «Нет, тебе. Но я не посмела». Себя он тоже не простит. Анри всегда был гордым. Он не потерпит такой жертвы. Именно поэтому имя Вайхеса так и не сорвалось с губ. Именно поэтому я не стала рассказывать о страшном выборе, который он передо мной поставил. Неужели это конец? — Скажи хоть что-нибудь, — взмолилась я. — Мне нечего тебе сказать. Уходи. Вот и все. Просто уходи. Разве могла я надеяться на что-то другое? Но ведь надеялась, верила до последнего, что Анри сумеет, если не понять, то хотя бы не судить меня. «Я надеюсь, ты когда-нибудь меня простишь», сказала, едва дыша, и бросилась к двери, чтобы у выхода лоб в лоб столкнуться с Филом. Полли удивленно замер он. «Что случилось? Ты плачешь?» «Нет, Фил, нет», — тряхнула головой, пытаясь держать слезы. «Тебе показалось. Вы поссорились?» «Разве кто-то мог обмануть Филиппа Вейрана?» «Немного, неважно. Я пойду». И бросилась бежать. Сейчас мне хотелось оказаться как можно дальше от Анри, от его осуждения и презрения. Дальше, дальше. Туда, где никто не станет меня винить. «Домой». Я бежала, не чувствуя ног. Встречные люди расходились в стороны. Кто-то окрикивал, пытаясь пристыдить, но я не слушала их. «Быстрее». Домой к Этьену ворвалась, а не вошла. Осела на ступеньке лестницы, закрыла лицо руками и разрыдалась. Слезы катились сплошным потоком, не давая дышать. Комок в груди рос и рос. Больно! Как же больно! Полли! По лестнице слетел Вильям. Они что, сговорились? Ты плачешь? Что случилось? Кто тебя обидел? И в его светлых глазах на миг мелькнул янтарь. «Все хорошо, Вилли», прижала его к себе, спрятала лицо в мягких волосах. Просто немного поссорилась с Андреей. «Не волнуйся, мы помиримся». «Не помиримся». Я вдруг совершенно ясно это осознала. Да, возможно, я не знала каких-то тайн человека, которому доверило сердце, но он сам всегда был слишком прямым, правильным. Он не простит предательства, А для него это предательство». «Прости меня, андрей Прости. Меньше всего на свете. Я хотела бы причинить ему боль, но вышло так, что ничего уже не изменишь». «Не плачь!» — Вилли терся о мою щеку, как волчонок. «Ты что? Даже я так не плакал, когда мама умерла. Даже папа не плакал. Ну хватит, не надо!» Я приказала себе успокоиться. Вилли тоже тяжело было видеть мои слезы. «Он прав. Что уже реветь? Ничего не изменится!» Теперь решение за Анри, и я знала, каким оно будет».